Глава 17. Испытание. Обряд инициации обычно проводится в месяц, когда мальчику исполняется 14. Не все достойны его. Требуется мужчина, который должен поручиться за кандидата и дать ему имя. Он же должен найти дюжину других мужчин, которые согласятся с тем, что мальчик достоин и готов. Из разговоров солдат я много слышал об этой церемонии знал достаточно о ее тяжести и избирательности, так что никогда не предполагал, что мне придется пройти через нее. Во-первых, никто не знал даты моего рождения. Во-вторых, среди моих знакомых не было ни одного мужчины, не говоря уж о 12 который счел бы меня достойным. Но в одной из ночей... По прошествии многих месяцев после испытания Галена я обнаружил, что моя кровать окружена одетыми в плащи и капюшоны фигурами. В глубинах темных капюшонов я заметил маски. Рассказывать о подробностях церемонии недопустимо, но, полагаю, об одном я упомянуть все же могу. Через мои руки проходили живые существа – рыбы, птицы или животные – и я решал отпустить каждый из них на волю или же обречь на смерть. Во время моей церемонии ни одна живая тварь не была убита, и, следовательно, никто не пировал. Даже в моем тогдашнем состоянии я чувствовал, что вокруг меня и без того было довольно крови и смерти, чтобы хватило на всю жизнь, и отказался убивать руками или зубами. Но мужчина все-таки решил даровать мне имя. Так что, по-видимому, мой выбор не вполне разочаровал его. Древний язык, которому принадлежит мое мужское имя, не имеет письменности, потому написать его я не могу. И я не нашел никого, кому бы я пожелал назвать его. Но его значение, полагаю, я могу привести. Катализатор. Изменяющий.